Глава седьмая. От сумы до от тюрьмы. Влиться в такой коллектив, как наш, при определенных усилиях, оказалось легче легкого. Главным образом потому, что всем было плевать друг на друга. Абсолютно. Пока интересы кого-то не пересекались, все вежливо здоровались, пожимали руки, пили на скорую руку сваренный в дорогущей кофемашине эспрессо и разбегались. «Дел у всех было по горло, причем, как я очень быстро поняла, такая ситуация существовала далеко не во всех адвокатских конторах и юридических фирмах. Работало у нас всего семь или восемь адвокатов, во всяком случае, я больше не насчитала. И все они, как сказал мой новый знакомый Вадик, были адвокатами первоклассными». «Голова, конечно, круче всех», — добавил он, предоставив мне в очередной раз самой додумывать, кто есть голова. «Но и остальные». Кроме адвокатов, в офисе появлялось несколько так называемых «дознавателей», как правило, мутных молодых людей с рыскающим взглядом. Они приходили и почти сразу же уходили, зачастую держа в руках странные вещи с большим количеством проводов. Я лично видела барсетку, у которой вместо замочка был установлен глазок видеокамеры. Эти люди за кем-то следили, что-то выясняли, имели своих людей в различных государственных органах и могли достать любую информацию о любом человеке. Мне оставалось только надеяться, что их способности не будут применены ко мне. Да и зачем? Кто я такая, чтобы на меня переводить столь дорогой ресурс? Еще имелась приходящая бухгалтерша Ирина, красивая, в дорогой обуви, подъезжающая к офису на красном пижо. Она заруливала раз в неделю, никого не знала по имени и не считала, что должна знать. Кроме разве что Халтурина, который был кем-то вроде директора или, вернее, управляющего. Представительная внешность и шикарный кабинет по первости заставляли меня думать, что он лучший. Оказалось, я была не права. Как-то, когда мой Журавлев, разговаривая с кем-то по телефону, сказал ту же фразу «надо будет посоветоваться с головой», я спросила, «А голова — это, наверное, Халтурин, да?» «Что? Кто вам это сказал?» — вытаращился на меня он, затем расхохотался и продолжил. «Господин Халтурин, конечно, имеет свои преимущества, происхождение которых связано с нашей мэрией, однако его с трудом вообще можно назвать юристом». «А кем можно?» — поинтересовалась я. Синяя борода помолчал с минуту, внимательно изучая мой сомнительный внешний облик, потом кивнул и сказал. «Есть такое хорошее выражение «крепкий хозяйственник», но я бы посоветовал вам, Вероника, никогда не оценивать человека по костюму и, в особенности, по кабинету. И тем паче юриста. Не буду. Вот и славно. Голова у нас, господин Холодов, но вы еще не имели чести с ним встречаться. Холодно, как всегда, добавил он, и умчался навстречу». Да, синяя борода был человеком в высшей степени странным, непонятным для меня. Говорил он со мной действительно предельно вежливо, как и со всеми остальными. Он всех называл на «вы» и по имени, даже помощников, коих вместе со мной было человек пять-шесть. Еще предполагалось, что в офисе должна сидеть секретарша, но ее место все еще пустовало, ни у кого не доходили руки ее нанять. Прошлая, на смену которой пыталась попасть я, ушла в затяжной декрет, из которого вряд ли когда-нибудь вышла бы, уж за слишком хорошим адвокатом она была замужем. Я пролетела мимо должности, открыв другую дверь, а девушки, которые периодически приходили на собеседование, по тем или иным причинам отвергались либо халтуриным, либо еще кем-то. Так что всего в офисе было человек двадцать, может, больше, а секретаршу мы искали сознанием языка, со слепой машинописью, с нежным голосом и опытом работы. Я бы им в этом качестве все равно не подошла, несмотря на поставленный за год работы в колл-центре нежный голос. Печатала я медленно, что уже успел негативно оценить Журавлев. Языков не знала, даже блатного. Опыта работы не имела. Так что слава богу, что я постучала в другую дверь. За ней передо мной открылись самые интересные перспективы. Где-то в конце первой недели, за время которой я разобралась с огромным количеством каких-то договоров, ходатайств, протоколов и заявлений, а также починила кулер на кухне и помыла в нашем кабинете окно, Журавлев впервые взял меня с собой в поле. С самого утра он позвонил и сказал, чтобы я была готова, только позабыл сказать к чему. паспорт про вас с собой спросил он влетев в офис он как всегда одет был во что то непонятное рубашка была чистой но какого то странного цвета а светлые льняные брюки и вовсе висели мешком я с трудом подавила в себе желание взять и пройтись по нему горячим утюгом сверху донизу и кивнула с собой поехали коротко скомандовал он мне и понесся Оказалось, он подразумевает, что именно я поеду, то есть поведу машину, его жутко грязную, заваленную какими-то бумагами и пакетами Ауди. Вы уверены? Я застыла на месте, пока он разгребал для себя место на заднем сидении. Вы же сказали, что водите машину хорошо, — возмутился он. Или вы водите так же хорошо, как печатаете? Вожу я лучше, — испуганно заверила его я и быстренько уселась за руль. Куда прикажете? Нам в тюрьму. Куда? Я ахнула и начала пугаться. До тюрьмы я в своей жизни еще не доходила. То ли еще будет. Я понимаю, что вы рады, но нельзя ли поторопиться? Рада? Чуть было не ляпнула я, но сдержалась. Вы умеете ездить по навигатору, пробки смотреть? Нет, — помотала головой я, пытаясь понять, почему же это он ожидает от меня радости и энтузиазма. Мы же не в большой театр, а в тюрьму. Тоже мне большая радость. Но Журавлёв явно считал, что я просто в экстазе. «Ладно, так доедем. Вы еще убедитесь, Вероника, что тюрьма — совсем не такое интересное место, как вам сейчас кажется». «Охотно верю», — хмыкнула я. «Там время приема ограничено, надо успеть до обеда». Он нетерпеливо посмотрел на меня с заднего сиденья, держа в руках мобильный планшет. Он явно собирался работать. Я с некоторой опаской покрутилась, настраивая водительское сиденье, и обрадовавшись до глубины души, что и в его пыльной, сильно заляпанной машине установлена коробка-автомат. Я ни разу в жизни не ездила на машине с ручной коробкой передач. Хороша бы я была сейчас. «А куда ехать?» — поинтересовалась я, провернув ключ зажигания. Журавлев снова посмотрел на меня этим странным, удивленно сосредоточенным взглядом, потом бросил. «Новослободская, бутырка!» И я поколесила по забитым пробками московским улицам. Было странно и немного страшно оказаться снова за рулем хорошей, хоть и грязной машины, в тишине внутреннего пространства. Синяя борода шуршал бумажками на заднем сидении и молчал. Только один раз он оторвался от своих суперважных процессов и спросил меня. — А вы что же, никогда там не были еще?» Никогда, — честно ответила я. — Ну, тогда вам будет интересно. Хорошо, что вы одеты, соответственно. — В смысле? — удивилась я. — Интересно, что же в моем облике соответствует тюрьме? Я была упакована в широкие, чуть даже расклешённые к низу джинсы, в массивную хлопковую рубашку серого цвета, волосы, убраны в хвост, ну и кеды. А что такого? Если мой босс может ходить в непонятных мешковатых костюмах не первой свежести, я что же, нет? Несправедливо. Но причём тут тюрьма? На мне же нет ничего полосатого. — Не привлекаете внимания, не отвлекаете. Тут ведь надо понимать, какой контингент. Они же женщин редко видят. Так что если всякие там штучки сексуальные, плохо, может быть, проблема». «А, понятно», — протянула я и как-то сразу нахохлилась. Журавлев говорил серым будничным голосом, сухо и коротко, как всегда, и в его словах не было никакого второго дна и скрытого смысла. Он просто обрадовался, что я одета вот так, непривлекательно. И хотя мне, по большому счету было все равно, что именно думает обо мне синяя борода, главное, чтобы был моей работой доволен, но все таки как-то неприятно. Особенно то, как просто, без всякого сомнения он это сказал. Вы, мол, дорогой помощник, выглядите как Кикимора, молодец, так и продолжайте. Вас даже в тюрьме никто не захочет, мол. Нет, какое свинство. Тут направо, вмешался в мои мечущиеся мысли он. Держите курс и паркуйтесь. А где тюрьма? Наивно поинтересовалась я. Рядом со мной расположился уютный московский квартал. Никаких заборов, никаких проволок, ни колючих, никаких. Только парковаться негде, это да. Вообще-то не тюрьма, конечно, а СИЗО. — поправил меня он. Я подумала, что значит это слово, но вспомнила, что это следственный изолятор. «Нам во двор. Готовьте паспорт». К огромному моему удивлению, тюрьма обнаружилась прямо во дворе уютного дома на Новослободской улице. Там было прилично народу у входа, кто-то сидел на корточках и чего-то ждал, кто-то стоял и возбужденно обсуждал что-то, размахивая руками, а у некоторых были совершенно больные глаза, сухие и покрасневшие, окруженные синими кругами. Стояло больше женщин, и все курили. Дыма было много. «Не отставайте!» — поторопил меня Журавлев, и мы протолкались внутрь круглой башни, где было множество коридорчиков, и стояла страшная суета. Люди смотрели, словно мимо меня. У всех были какие-то свои дела, свои проблемы. Кто-то пытался пролезть без очереди, кто-то узнавал моего шефа и здоровался, тот тоже пожимал руки и кивал в ответ. Наконец он сунул мне какие-то листки и потребовал их заполнять. «Образцы на стене», — сухо добавил он и принялся кому-то звонить. Я стояла и с удивлением отмечала, как все это на самом деле напоминает какой-нибудь ЖЭК или Домоуправление, или вообще приемную комиссию ВУЗа. Никто не бьется в истерике, никто не рвет на себе волосы, и, кажется, только я, одна из всей этой толпы, впечатлена тем, что нахожусь в тюрьме. Остальные скучают, читают, курят, ждут, в общем, живут нормальной человеческой жизнью. «Часы, ключи, есть?» — спросил меня непроницаемый охранник. Я охнула, выложила все, что имела при себе, включая цепочку с шеи, Единственное, чего не снял с меня мой любящий папаша, отправляя во взрослую самостоятельную жизнь. Через некоторое время мы оказались в каком-то помещении, где было много-много комнат. Синяя борода держался уверенно, свободно. Переговаривался о чем-то с мужчиной, который нас сопровождал. А потом, когда нас завели в пустую комнату со столом и стульями, коротко проинструктировал меня. Вы, Вероника, должны включить диктофон и следить, чтобы запись своевременно шла и не прерывалась. Также последите за поведением человека. Его зовут Дмитрий. Мне потом будет интересно ваше мнение. Мое? Да. А что, надеюсь, об адвокатской тайне напоминать не надо? Нет, не надо, растерянно согласилась я. Действительно, зачем напоминать о том, о чем я вообще не знаю? Судя по тому, как Журавлев снова просверлил меня острым взглядом, он понял мое неведение, хмыкнул и спросил. «Слушайте, Вероника, а вы как вообще учились?» «Хорошо», — промямлила я. «И что, курс по основам адвокатской деятельности прогуляли? Почему вы вообще не проявляете никакой осведомленности?» «Ну, просто я...» Извините, растерялась. Я бубнила что-то несусветное, догадавшись с ужасом, что синяя борода принял меня на эту работу, потому что по какой-то причине решил, что я окончила не исторический, а юридический факультет МГУ. Почему, интересно, он так решил? Да потому что ему и в голову не могло прийти, что на такое место пойдет человек с какого-то другого факультета. Зачем бы? Черт, и что же делать? «Ладно, бросьте. В любом случае, вы же понимаете, что все, что вы узнаете на работе, какой бы ерундой это ни было, не подлежит разглашению». «Вы можете на меня рассчитывать», — совершенно искренне заверила его я. Он снова глянул на меня, пожал плечами и пояснил. «В случае нарушения вы можете получить массу проблем. Ну и, конечно, на карьере можете поставить крест. Ведь вы хотите карьеру сделать?» «Да». Я кивнула, поразившись, как точно он просек, почувствовал мое самое горячее желание. «Да, я хочу карьеру, и только карьеру. Я мечтаю о деньгах, о собственной свободе, о независимости. Но что же мне делать? Что, если этот дурацкий обман раскроется?» «О, Бикса!» — раздался голос из дверей. В проеме стоял среднего телосложения мужичок с адутловатым лицом и всклокоченными волосами. Цвет лица у него был серый, под стать моей рубашки, руки грязные, с нестриженными ногтями. Осмотрел он на меня в упор. И взгляд этот был нехороший. Такой, как если бы я все-таки имела некоторую для него сексуальную привлекательность. «Че, попутал?» «Дмитрий», — вдруг неожиданно грубо гаркнул Журавлев. «Прости, врач, прости». «Падай», — более мирно сказал мой босс. Но это был будто другой какой-то человек. «Что, идейный стал?» «Малек». С неохотой кивнул этот Дмитрий. «Зачем тебе это? Баландер, сука, в кормушку запустил, все по палате разлил, а мы терпи!» «Тебе это зачем, паря?» Каким-то забавно простецким тоном прошепелявил Журавлев. «У тебя диагноз, тебе ж голодовка, вилы, ты понимаешь, сечешь, у тебя цапля!» «Суд! На носу! Хочешь продлять предвариловку? Только не жалуйся потом!» «Не бузи!» — Панура, ответил Дмитрий, уже вообще не глядя на меня. «Сделанного не воротишь!» Что я, Фебус?» — дурак. «Ну, как знаешь», — вздохнул мой. «Заяву напишешь. Чего надо-то тебе? Чё мы, не люди? Пусть этого уберут. Лютует. Рыбу к нитке привязал, сахар ворует. Черт бы с ним, но так же дальше нельзя. Спать даже негде. Доктор нужен?» — продолжил этот странный птичий разговор Журавлёв. Я не могла оторвать от него глаз. Он словно разговаривал на иностранном языке, который знал в совершенстве, хоть он и не был ему родным. Через некоторое время Дмитрия увели, а Журавлев в двух словах пояснил, что этот Дмитрий — его давний клиент, мошенник, страдает тяжелой формой несахарного диабета и должен быть по закону освобожден по инвалидности. Только вот пока что до суда ему все же приходится сидеть тут. А пока что он объявил голодовку в связи с нечеловеческими условиями в камере. «А кто такой баландер, вспомнила я. «И еще этот пупкарь. Баландр, понятно, тот, кто разносит еду. Тут местный умелец придумал рыбу на веревку подвешивать так, чтобы из камеры создавалось впечатление, что рыба почти попадает в каждую тарелку и только в последний момент срывается. А она никому не попадает. Так у Баландра и остается. Кошмар! И что, тут только одна на всех рыба? Поразилась я, конечно, тут же снова получив его взгляд. Рыба, может, и не одна, а только еда, пропитание. Тут это почти что самое главное, святое. Вы не представляете, Вероника, что тут может произойти из-за куска сала или буханки хлеба. Я уж не говорю о чае. А пупкарь — это надзиратель. Он из погонов, в смысле, людей в форме. В то время как баландр — тоже из осужденных. Хозобслуга. Прямо язык. Это да, — согласился он, садясь в машину. И если вы хотите однажды стать адвокатом, вам этот язык надо знать». «А что, по нему есть учебники?» — рассмеялась я, но тут же осеклась, потому что он невозмутимо кивнул и сказал. «Есть, конечно. Даже у нас в офисе есть, если интересно». «Очень», — согласилась я, и действительно, вернувшись в офис, а случилось это только после шести, так как я была оставлена еще в двух судах конспектировать процессы, я раздобыла этот самый разговорник и увезла к себе домой. Во-первых, потому что если уж я хотела удержать это место, мне надо было как-то подтянуться хоть в чем-то, Или меня вычислят. Пока еще у меня не потребовали диплома, и слава богу, но ведь могут и потребовать. А во-вторых, мне вдруг действительно стало любопытно. Впервые в жизни я столкнулась с чем-то, как бы это сказать, настоящим, подлинным. Какая-то удивительная жизнь, даже, можно сказать, трагедия разыгрывалась прямо передо мной. И я захотела заняться этим. Я так и заснула с тоненькой брошюркой в руках, вызывая своим рвением ухмылки у Варечки. Она заходила ко мне поздно вечером, хотела поболтать, жаловалась на этих чертовых русских, которые не только сами пьют и гуляют, как поросята, но умудрились сбить с пути истинного и ее саму. «А это у тебя что?» — пьяно удивилась она, заглянув через плечо. «Вколачивать баки, влахаться, Мадам, вы решили пойти по кривой дорожке?» «Я, кажется, по ней уже пошла», — усмехнулась я и попросила сегодня меня оставить. Но дошла я в итоге только до Д. дачник, то есть тот, кто грабит именно дачи. Вообще не такой уж простой словарь, столько интересного». Продержалось мое относительное спокойствие по моим подсчетам недели три, может, четыре. У меня все в голове в какой-то момент начало путаться. Работы было много, работа была разной, сложной, часто непонятной вообще. Дома я успела обзавестись целой самодельной, утащенной из офиса библиотекой. Кодексы, кодексы, гражданские, арбитражные, уголовные, несколько процессуальных. Хотела заглянуть еще в административный, но испугалась, уж больно толстая была книжка». Увлекательнее всего было, конечно, читать уголовный. Там я хотя бы примерно понимала, о чем идет речь. Убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, простор для работы. Я даже нашла статью, по которой надо было бы теоретически привлечь моего Мудвина. Статья 132 УК РФ «Принуждение к действиям сексуального характера с использованием материальной или иной зависимости». Красиво звучит. Да только кто же его привлечет? Он же Мудвин. Это меня в итоге привлекли, как злостную и пьющую. Да уж, оставалось только вздыхать и читать дальше. Статей в Уголовном кодексе было много. К концу этой самой то ли третьей, то ли четвертой недели, скорее, правда, четвертой, так как я, кажется, уже даже зарплату успела получить, я совсем уже освоилась и почти перестала бояться. Я знала, что мне надо делать, чего синяя борода терпеть не может, опозданий, пасьянца на компьютере и грубости в отношении кого бы то ни было. И что одобряет. переработка, точное соблюдение инструкций, кофе без сахара, но с двумя порциями сливок. Я также узнала, что он не женат, хотя когда-то был, и эта информация была оставлена мной без рассмотрения. Хотя, если бы он оказался женат, наверное, было бы хуже. Почему? Даже не знаю. Затрудняюсь ответить. Помню, тот день даже начался сомнительно. Как только я пришла в офис, а пришла я только к обеду, так как весь день проторчала в Верховном суде, первое, что я увидела, был скандал. В коридоре стоял Холодов, тот самый Голова, таинственный и великий, как Гудвин, не путать с Мудвином. А на деле красивый, высокий, импозантный старик, лет под семьдесят, Именитый адвокат со всеми возможными регалиями и некто Погорельцев, тоже наш адвокат. Потрудитесь объяснить. Мягким, но явно недовольным голосом вещал Холодов. «Почему вы опять прибыли на службу в пьяном виде?» «Потому что я не пьян», — ответил ему Погорельцев, и уже по одному тому, как он это сказал, становилось абсолютно понятно, что он пьян и сильно. «От вас, простите, разит», — повысил голос Холодов и перевел взгляд на меня. «Я постаралась слиться со стеной, но мне это не удалось». «Вот скажите, Вероника Юрьевна, как, по-вашему, может являться на службу адвокат в пьяном виде?» — спросил он, явно стараясь втянуть меня в разборку. В Холодове все было хорошо, кроме вот этой профессиональной черты от всех требовать полнейшего соответствия идеалу. Он цеплялся ко всем, кроме, пожалуй, Журавлева. Это было странно, если припомнить то, в каком диком виде являлся тот на работу. Но Журавлев был неприкасаемым. «Все же остальные, включая и меня». «Нет. Так что я втянула голову в плечи, хотя какие там у меня плечи, и буркнула что-то нечленораздельное». «Что, вам нечего сказать?» — нахмурился голова. «У меня документы», — пискнула я. «Мне очень надо». «А я считаю», — бушевал тот, — «что за один даже единственный эпизод пьянства надо гнать в зашей, и все тут». «Совершенно с вами согласен». Высунул из кабинета нос младший партнер, господин Мазурин, тот еще под Халим. С Холодовым он был согласен всегда и во всем, ну а тем более в таком вопросе. «Вы привезли документы?» — спросил меня Журавлев, с неприступным и отстраненным видом проплывающий мимо этого сборища. «Да, конечно», — кивнула я, устремляясь за ним. «Вот ты мне скажи, Максим», — с отеческой интонацией обратился к нему Холодов, «почему бы нам не выгнать к чертовой бабушке этого алкоголика?» «Потому не выгнать, что у него связи в Газпроме», не поведя и бровью, ответил мой шеф. Возникла пауза, после которой голова всплеснул руками, молча воздел их к небу, потряс немного, словно говоря, что в такой ситуации ему только и остается, как Понтию Пилату, умывать руки. И почти сразу ушел к себе. Алкоголик Погорельцев со связями из Газпрома был отправлен домой допивать и дозакусывать. А синяя борода, удобно расположившись в кресле, вдруг неожиданно обратился ко мне с вопросом. «Вероника, вы говорили, что никогда раньше, то есть до нас, не работали. Это верно?» «Ну, да», — растерялась я, не зная, как говорится, куда клонится этот базар. Тьфу ты, переучила я явно тюремный сленг. Но, как ни крути, а этот разговор мне совсем не понравился. «Тогда как же вы объясните, что на ваше имя уже существуют и пенсионные, и страховые карточки, и все необходимые социальные номера? Как же они образовались? Завелись сами по себе?» — спросил он тем же ровным тоном и внимательно на меня посмотрел. Я похолодела, понимая, что вот он, мой жалкий и неотвратимый конец. Что я должна ему отвечать?